Антон Кротков. Мертвая петля для штрафбата. Группа Норд. Это был полный разгром. Уже во второй раз за вылет группа Крымова угодила в ловко расставленную западню. В итоге то, что всего 30 минут назад начиналось как славная охота, сулящая своим участникам нечинные награды, закончилось кошмаром. На этот раз никто из летчиков даже не увидел, откуда на них свалилась крылатая смерть. Все были так измотаны только что закончившейся жестокой схваткой и подавленной нелепой ужасной гибелью товарищей, которая произошла у всех на глазах, что как можно скорее спешили посадить машины. При этом опытные ветераны забыли главное правило выживания на воздушной войне. Бой не закончен, пока-то не заглушил на земле двигатель своего самолета и не покинул его кабину группа точнее то что от нее осталось после недавнего боя подошла к аэродрому не в строю как положено а беспорядочным стадом никто из уцелевших офицеров не взял на себя функцию погибшего командира и не выстроил самолета таким образом чтобы каждая пара прикрывала на посадке впереди идущую не было выставлено и положенное в такой ситуации охранение в виде пары дежурищих на высоте мигов А ведь если бы над их головами сейчас был раскрыт такой зонтик, новой трагедии наверняка бы не произошло. Судя по всему, чертов американец ударил в разрыв облаков со стороны солнца. Обычная тактика умелого охотника. Хотя при желании Янке мог себе позволить атаковать даже вслепую из-за сплошной завесы облаков, ибо его «сейбр» был оснащен новейшим радиолокатором, который к тому же был увязан с автоматом управления оружием. Все данные цели мгновенно вводились радиодальномерами в прицел его пушек. В какой-то момент над головами заходящих на посадку советских пилотов промелькнула хищная тень, дробно застучали пушечные выстрелы и два мига рухнули на взлетно-посадочную полосу родной авиабазы. пилот Одного из битых истребителей успел за секунду до столкновения катапультироваться. Но из-за недостатка высоты его парашют полностью не раскрылся. Он умер через 20 минут на руках медиков. Командование пребывало в замешательстве, не зная, как доложить кремлевскому хозяину о провале операции «Восточный клинок». В ходе разгорающейся Корейской войны американцы и их союзники по контингенту ООН использовали большое количество разнообразной авиатехники, но только штатовский F-86 «Сейбридж» мог на равных сражаться с советским истребителем МиГ-15. Вскоре после появления детище компании «Нортон Американ Авиэйшн» В небе Кореи Москва начала засыпать командование 64-го истребительно-авиационного корпуса грозными директивами с требованием срочно добыть ценный трофей со всеми его техническими ноу-хау. Американская машина действительно была для наших конструкторов настоящим сокровищем, чего стоил только один высотно-компенсирующий костюм летчик «Сейбра». Заканчивалась эпоха поршневой авиации – С появлением же реактивных истребителей еще недавно почти недоступная для боевых самолетов стратосфера становилась обычным полем боя. К тому же многократно возросли скорости, а следовательно и перегрузки, испытываемые летчиками. Но пилоты советских МИГов, как и в Великую Отечественную войну, продолжали льтать на задания в обычных гимнастерках, галифе и сапогах. Бывало, что крепкие мужики теряли сознание, когда их реактивный конь на скорости свыше тысячи километров в час входил в слишком глубокий вираж. Поэтому необходимо было в сжатые сроки обеспечить летный состав специальным снаряжением. Быстро и качественно эту задачу можно было выполнить, лишь скопировав американский образец. Но когда удавалось сбить очередной «Сейбр», его пилот оказывался в плену после катапультирования, На нем оставался только противоперегрузочный комбинезон и шланг со штуцером, с помощью которого эти особые доспехи присоединялись к автомату регулировки давления в летном костюме. Сама же аппаратура, обеспечивающая работу всего комплекса, разбивалась вместе с самолетом. Это была лишь одна из многих тайн лучшего американского истребителя. В это время... Уже наметилось серьезное отставание СССР от Запада в области создания электронно-вычислительных машин. И с каждым годом разрыв этот только увеличивался из-за того, что под знаменем борьбы с космополитизмом в Советском Союзе целой области передовых исследований, такие как генетика и кибернетика, объявлялись буржуазными лженауками. Многие видные советские ученые попадали в концлагеря или были расстреляны. Создалась парадоксальная ситуация. Власть одновременно обезглавливала науку, устраивала средневековую охоту на ведьм и в то же время требовала передовых технологий. Но чудес не бывает, и нельзя получить яйцо от зарезанной курицы. Впрочем, если не удается собственными силами создать необходимый прибор, то можно попробовать его выкрасть. Еще с 20-х годов промышленный шпионаж являлся частью государственной стратегии глобальной индустриализации молодого советского государства. Начиная от советских наркомов и заканчивая рядовыми инженерами, никто не считал для себя неэтичным при случае сэкономить народные деньги посредством интеллектуального воровства, например, скопировав нужной стране иностранный трактор, станок или танк, не заплатив буржуям за лицензию. Война еще более упрощала задачу. Вместо того, чтобы покупать у сотрудника иностранной фирмы секретные чертежи, можно было заполучить само железо целиком. Требовалось только добыть именно сам самолет, а не его обломки, для подробного изучения и проведения оценочных испытаний в НИИ, в ВВС. Операцию с кодовым названием «Восточный клинок» по захвату новейшего американского истребителя – курировал сам министр госбезопасности СССР Абакумов. Он же лично отвечал перед Сталином за ее выполнение. На зеленом сукне массивного письменного стола в огромном кабинете Абакумова на Лубянке было подписано распоряжение о формировании специальной группы «Норд». В группу вошли пять лучших летчиков-истребителей ВВС в звании не ниже майора и пять опытнейших летчиков-испытателей НИИ ВВС. Перед охотничьей командой ставилась предельно конкретная задача принудительно посадить на одном из аэродромов Северной Кореи или Китая вражеский самолет, постаравшись при этом не нанести ему серьезных повреждений, а затем перегнать трофейный «Сейбр» в СССР. Небольшую группу летчиков возглавил генерал-лейтенант Федор Степанович Крымов. Огромного роста человек с повадками медведя, бывший рабочий с пятью классами образования Он получил звание генерала в самом конце войны и с удовольствием пользовался своей властью. Он всегда был безжалостен даже к самым близким друзьям. Говорили, что когда в 1942 году Крымова назначили командовать полком, один его старый товарищ еще полетному училищу попросил Василия Степановича об услуге. К моменту разговора этот летчик воевал практически без перерыва уже пять лет в Испании, на Халхенголе, в Карелии против белофинов. Реакция летчика стала замедленной, в бою он стал больше думать о собственной безопасности, чем о том, как сбить вражеский самолет. Налицо были явные симптомы перенапряжения и усталости от войны. И вымытанный ветеран попросил командира по дружбе временно отстранить его под каким-либо благовидным предлогом от полетов, чтобы восстановиться. Но в советских ВВС не существовало такого понятия, как Операционный цикл. Это британского или американского летчика после определенного количества боевых вылетов в обязательном порядке отправляли на отдых и обследование в госпиталь. Нашего же рабочего войны от его обязанности могла избавить только смерть. Вскоре старый приятель Крымова действительно погиб. Его сбил молодой и неопытный немецкий фельдфебель. Говорят, Крымов, узнав об этом, на несколько дней ушел в запой. Но мягче, в обращении с подчиненными, более внимательным к ним не стал. Вместе с тем Крымов был неплохим летчиком, храбрым и физически очень сильным. В молодости, еще до службы в армии, он работал молотобойцем, и потому даже в свои 46 лет мог запросто завязать узлом кочергу. Охотники прилетели на прифронтовой аэродром ляоян в первых числах февраля 1951 года на штабном военно-транспортном Ли-2. Вместе с летчиками прибыла большая команда обеспечения, техники, оружейники, офицеры разведки, переводчики и даже повара. Визит столь внушительной делегации не слишком обрадовал хозяев авиабазы. Отсюда они на своих мигах регулярно вылетали на патрулирование корейско-китайской границы, И дальше, если того требовала стремительно меняющаяся боевая обстановка. Крымов же сразу потребовал от командира 139-го гвардейского истребительного авиационного полка, чтобы тот обеспечил ему и его людям особые условия проживания и работы. Члены привилегированной команды заняли резиденцию бывшего японского губернатора, выселив оттуда полковых офицеров. Но главное, что отныне Боевая часть, занимающаяся в Корее прикрытием стратегически важных объектов, должна была по первому же зову столичных охотничков бросать все дела и чуть ли не всем составом подниматься в воздух им на выручку. Другие требования названных гостей лишь усилили взаимную неприязнь. Так в часть только что поступили из Союза 13 долгожданных новеньких МИГ-15БИС. Крымов сразу потребовал от Комполка, чтобы эти машины улучшенной модификации были на все время специальной командировки отданы его людям. При этом Крымов разговаривал с командиром местной части оскорбительно-высокомерным тоном, давая понять, что все тут до сих пор занимались ерундой, а вот у него, у Крымова, задание государственной важности.